Глава 41. Но решимости воплотить свой план в действие мне не хватило. Я испугалась, что если что-то пойдет не так, подручный Хартли просто взбесится. А сам Хартли еще неизвестно, когда здесь появится. Вряд ли до того, как его дом будет готов. Так что я решила пока лишний раз не привлекать к себе внимание. Работала над заказами и относила их в поселок, пользуясь лесной тропкой, чтобы не попадаться на глаза, кому не нужно. А по соседству вовсю кипела работа. Спустя всего два дня на поляне появилось не меньше двух десятков работников не из поселка. Они трудились и днем и ночью, а мы с Федорой вели за ними пристальное наблюдение. К нашему счастью, ни один из работников не пытался приблизиться к нашему дому. Они вообще не заходили за какую-то невидимую границу, отделяющую новую поляну от старой. И порой казалось, что они не едят и не спят. Просто голимы какие-то, созданные специально, чтобы возводить роскошные двухэтажные дома за пару недель. А дом и правда рос прямо у нас на глазах. Камень и дерево превращались в просторное строение в два этажа, которое по высоте превосходило наш дом, хотя и у нас этажей было не меньше. Это какие же потолки будут в доме? Не удивлюсь, если внутри окажутся и роскошные люстры, и лестницы из мрамора, как в доме Хартли, в котором мне довелось побывать. Так мы и проводили день за днем, Занимались своими делами и время от времени подглядывали за соседскими. И тихо радовались, что за нами никто не смотрит. Зачарованный гребень был принят довольно скептично. Но уже через два дня его хозяйка заявилась ко мне с целые корзины сладких персиков. «Эмили, ты такая же искусница, как и твоя бабушка!» — воскликнула Игнис, буквально пихивая мне в руки корзину, будто боялась, что я откажусь от подарка. «Бери, бери, полобазничайте с Федечкой, а захотите еще приходите, я вам самых сочных соберу!» Воспользовавшись моим приглашением, она переступила порог и продолжила нахваливать черепаховый гребень, побывавший в моих руках. «Ты как знала! Вот просто как знала! Я же спать не могу уже несколько месяцев!» Она тараторила, почти не делая пауз между словами. «Точнее, не могла. А тут, представляешь, уснула, что твой младенец!» Ни разу за всю ночку не проснулась. А утром, ну, будто неделю спала. Отдохнувшая, свежая, даже лицо не опухло. А раньше, как бывало, ворочаюсь всю ночь. А утром мешки под глазами, в глазах самих песок. И не работать, ничего делать не могу. А ночью, вот те раз, снова не спится. Я рада, что гребень вам помог. Я ухитрилась прервать поток слов Игнес. Будете чай? Фидора у нас славно чай умеет заваривать. «Нет, милая, пора мне. Столько дел переделать хочется!» Игнис покосилась на окна. О, что это у вас тут застройка? Кто к нам решил заявиться?» Я вздохнула. По всему поселку уже судачили о таинственном жильце, который решил перебраться в Уайтфилд, но сам еще ни разу не показывался в этих краях. Только через третьи руки щедро заплатил жителям, скупив их хозяйство, и еще более щедро позволив им оставаться на своих землях при условии что часть заработанного они будут отдавать неизвестному Дэну. Игнес, видимо, решила узнать все из первых рук. И не она одна. Ко мне не раз подходили, когда я выбиралась в поселок, и расспрашивали, что же за щедрый Дэн собирается поселиться у меня под боком. И каждый раз я говорила, что раз Дэн желает оставаться инкогнито, я не имею права раскрывать его личность. И все все узнают, когда он соизволит перебраться в поселок. Так что любопытный Игнес... Получила от меня точно такой же ответ. Умолчала, разочарованно, хмурясь, и стала прощаться: Ты уж прости, но я похвалилась твоей работой. А кормила соседка моя, захотела себе такой же. Игнис задержалась в дверях. Не для себя, конечно. Дочку у нее подрастает, тоже никак не заснет по ночам, так что жди скоро в гости кормилу. Наконец, она ушла, правда, Федора потом сказала, что, не дойдя до края поляны, Игнис свернула и довольно прытко для своего возраста поспешила на вторую половину, туда, где трудились строители. Видно, решила попытаться расспросить их. «Ну что, когда поедем в город?» На следующее утро я разбудила Федору пораньше. «А нам можно?» — спросила она, сонно потирая глаза. «А вдруг тот упырь решит, что мы сбежали?» «Я не стану спрашивать его разрешения. Сегодня я была настроена весьма воинственно. Мы никуда не бежим» но и не обещали безвылазно сидеть в доме, с трепетом ожидая, когда мой муженек решит наведаться. Федора просияла и стала спешно выпутываться из одеяла, на ходу расчёсывая волосы пятернёй. А я на всякий случай предупредила ее: «Но ты держи телефон под рукой. Вдруг придется что-то запечатлеть, что-то на твое видео». Утро прошло в попыхах. Дорога предстояла долгая, к тому же с Фёклой она явно займет больше времени, чем если бы я была одна. Так что мы наскоро позавтракали, бросили в корзину несколько бутербродов, по куску пирога и парочку персиков, принесенных Игнис. Дополнили список необходимых покупок творогом и ванилью. Я планировала испечь пирог с персиками по возвращении. Федор настояла на покупке кунжута, она очень хотела приготовить свои бургеры, которые просто невозможно было представить без булочек, посыпанных кунжутом. А его на нашем рынке мы никак не могли найти. Каким бы ни был боевой мой настрой, А разумной осторожности никто не отменял. Так что мы зашторили окна и вышли из дома через лес. А особо не бежали, но шли быстрым шагом. Пресекли поселок и вышли границы леса, отделяющие Уайтфилд от большого тракта, по которому я сюда прибыла. Как я уже знала, каждое утро по дороге мимо Уайтфилда проходит пассажирский экипаж. Так что, если знать, где его ждать, можно даже добраться до города с комфортом. Ну или же ждать, когда будет рынок, чтобы присоединиться к торговцам на обратном пути. Мы с Федорой выбрали первый вариант и теперь шли по дороге в сторону города, чтобы не стоять на месте в ожидании. Вскоре вдалеке зацокали копыта. Экипаж и правда появился и начал замедляться. Только вот направлялся он не в город, а наоборот из города».